Глава 74. «Ну же, профессор Уистик!» Преподавательница по боевой артефакторике качает головой. «Вы знаете, что это малоизученный и спорный случай, потому что нет никакой конкретизации. От нестабильности магии это зависит или от магической привязки. Нет-нет!» — старик поднимает палец. «Это очень важно!» Девушка должна учитывать, что она может провалиться в самые яркие воспоминания наводящего или сама понимать, особенно в силу характера своей магии, что в её воспоминания тоже могут провалиться. Преподаватели начинают спорить между собой, а я бросаю взгляд на Вальгарда, который пристально смотрит на меня. Теперь многое встает на места. Мы магически связаны меткой. Потому тогда на полигоне я оказалась в его воспоминаниях. Я увидела, даже почувствовала, как его бьет отец. Но если это так, то понял ли Вальгард еще тогда, что я... Что у меня его метка? Или как ты иначе это объяснил себе? Однако по нему по-прежнему ничего не понятно. Он разрывает зрительный контакт и уходит к королю и Вайолинцу, оставляя меня мучиться в догадках и вопросах. «Но почему куратор сам не рассказал мне об этом?» «В общем, это всё неважно», — делает заключение третий член комиссии, средних лет пухленький преподаватель по теории языка заклинаний. «Я считаю, что студентка Крукс блестяще всё сдала, и её можно отпустить готовиться к практической части». Облегчение волной накрывает меня так сильно, что даже голова идёт кругом. Я на миг поднимаю голову, чтобы посмотреть на кафедру, И хотя бы безмолвно сказать спасибо Вальгарду. Но наталкиваюсь на яростный, озлобленный взгляд Вайолинца. Он не рассчитывал, что я сдам хотя бы теорию. Меня отпускает буквально на пару мгновений раньше Хорла. Тот ехидно усмехается и подмигивает мне. Я отвечаю ему тем, что показываю язык. Мы направляемся на улицу, на площадку, где нас ждёт верхняя полоса препятствий. И испытания на сплочённость, ловкость, магические навыки и умение ориентироваться в сложных ситуациях. Одного взгляда на площадку хватает, чтобы понять, что при ремонте её не сделали проще. Сердце уходит в пятки при одной мысли о том, как мы это всё будем проходить на пределе сил и навыков. Где-то над нашими головами раздаётся Клёка Тори. Он не появлялся с момента встречи с вальгартом. «Я слежу за тобой» подаёт голос Орёл. «Помни, что ты можешь больше, чем тебе кажется». Что ж, хотя бы в такой напряжённый и волнующий момент Ори отказывается от свойственной ему язвительности и решает поддержать меня. Мысленно посылаю ему благодарность. Я знаю, что он почувствует. Когда все студенты заканчивают с теоретической частью, комиссии и приглашённые гости перемещаются на специальные защищённые смотровые площадки над полигоном. Мы разбиваемся на заранее определенные пятерки и ждем объявления начала испытаний. «Ваша задача — добраться до центральной башни и обезвредить источник магии», — объявляет Валькарт. В его голосе привычная строгость, но я замечаю, как он на секунду задерживает взгляд на мне. У всех заранее определены уровни, по которым они допущены сдавать экзамен. Уровни задают кратный коэффициент итоговой оценки. Первыми к испытанию подходят группы нижнего уровня, за ними среднего, и закончит испытание пятёрка верхнего уровня. Желаю всем удачи. И помните, все за одного или никто на финише. Король и Вайоленс устраиваются на центральной смотровой площадке, с которой лучше всего видно. Эльмар стоит вне защитных экранов, скрестив руки на груди и всем своим видом давая понять, что готов вмешаться в любой момент. Его присутствие одновременно придает сил и заставляет нервничать еще больше. Пока проходят все более слабые пятерки, Хорл напоминает. «Я впереди, щиты по бокам, Алися в центре, замыкающий целитель». Мы повторяем еще раз все стратегии, стараясь не обращать внимания на то, что две пятерки на средней полосе совершенно неожиданно сошлись с дистанцией. 10 человек отправляются на пересдачу и даже не на самой сложной дистанции. «Мы справимся», — хлив хлопает меня по плечу. «Уж если я сдал эту грёбаную теорию, то уж с практикой у нас получится справиться точно. Среди нас ведь та, что обезоружила настоящих бандитов». Парни немного натянута, но всё же смеются. «Я легко бью его в бок кулаком», — он подмигивает. «Мы справимся», — становится мантрой которую каждый из нас нервно повторяет в голове, пытаясь себя в этом убедить. Когда нас вызывают, мы переглядываемся и в установленном хорлом порядке поднимаемся на верхнюю полосу препятствий. Её изменили к экзамену, поэтому нам придётся ориентироваться на месте и быстро соображать. Первое препятствие — мост, затянутый водной магической плёнкой. Хорл готовит огненное заклинание и поджигает плёнку с краёв, создавая тот самый контраст стихий, который попался мне в билете. Щитовые маги отрабатывают синхронно. Один создаёт защиту для моста, другой для нас, на всякий случай. Шаг за шагом мы продвигаемся дальше, преодолевая препятствия. Сердце бешено бьётся, едва не заглушая команду Хорла. Пару раз мне удаётся предупредить об атакующих шарах свыше к повакам трассы, Один раз даже приходится атакующее плетение перенаправить взрывом. Всё получается слажено и без лишней суеты. Проходим ещё два моста. Пробираемся через систему магических ловушек, где мне приходится выйти вперёд. Я создаю контролируемые взрывы, чтобы выявить скрытые механизмы. Хорл нейтрализует их, ребята страхуют щитами. Я чувствую почти всей кожей обжигающий взгляд Вальгарда. Он переживает за нас не меньше, чем мы сами. А я всё больше ощущаю ответственность. Не могу его подвести. Не могу себя подвести. К входу в центральную башню мы доходим мокрые, несмотря на заметный морозец, запыхавшиеся с грохочущим пульсом, но с предвкушением скорой победы. Однако я замечаю явный подвох. Слишком лёгкий доступ, как будто перед нами распахнули двери и сказали «Входите, гости дорогие». Так не бывает. «Ловушка. Здесь что-то не так!» — кричу я, когда Хорл уже собирается сделать шаг вперёд. Хорл резко останавливается и даёт знак перегруппироваться. Нас внезапно окутывает абсолютная тишина. Не слышно даже, как поскрипывают доски деревянного моста перед нами, и как шумят зрители, коих собралось очень много. Похоже, не только Эмма и Элла решили прогулять пары. «Впереди и перед входом!» Зона с отрицательным магическим потенциалом, — говорит наш целитель. Если туда сунуться то можно без магии остаться. Мы задумчиво переглядываемся. Это нахрапом не взять, надо хитростью. У меня есть идея, — сообщаю я. Но мне нужно будет перейти вперёд. В отрицательном потенциале магия Хорла бесполезна. Стандартную магию ловушка просто съест, и, возможно, только станет сильнее. Щиты тоже не помогут нам. Зато я могу дестабилизировать поле серии микровзрывов своей нестабильной силой. Пока ловушка будет их засасывать и пытаться вернуться к исходному состоянию, можно будет определить источники, питающие ловушки. Бросаю короткий взгляд на Вальгарда. Он напряженно смотрит на нас, но явно доволен, что мы не попались в ловушку, не пошли на пролом, чего нельзя сказать о Вайолинсе. Это тоже нервничает, но, по-моему, именно потому, что мы хорошо справляемся. «Но тебе придётся тогда вложить много силы», — Хорл хмурится. «Если её не хватит, ты же опять без магии останешься». «Значит, мне не привыкать», — натянута улыбаюсь я. «Останусь без магии, зато сдадим. Но если не попробовать, можем тут застрять и совсем не сдать». Парни переглядываются в сомнениях. «Я не хочу её подставлять», — нервно дёргая уголком рта замечает Хлиф. «И я...» отзывается Хорл. «Но у нас нет лучшей идеи. противней понимать, что крутой и мощный дракон может зависеть от силы нестабильной девчонки. Прости, Алисия, но наше драконье эго никуда не засунешь. Оно просто никуда не лезет. Но Хлиф, она одна из нас, и это классный план». Парни согласно кивает, а я запрокидываю голову, рассматривая в синеве неба своего фамильяра. Пожалуй, пора прислушаться к его словам, что мой потенциал выше, чем я привыкла думать, и безопасно касаться. «Помоги мне», — прошу я Яори. «Всегда», — отвечает он мне. Закрываю глаза, концентрируюсь и запускаю цепочку мелких взрывов, всё больше и больше доставая магии своего центра. Каждый раз, когда мне кажется, что я вычерпала последнее, нахожу ещё невероятное ощущение. Спасибо! Внутренне кричу я, посылая благодарности всем, и Ори, и Вальгарду, и всем преподавателям, и, кажется, даже самой Академии. План срабатывает идеально, ловушка лопается, как мыльный пузырь. Когда мы достигаем источника тёмной энергии, которая оказывается иллюзией, заполненные людьми трибуны взрываются радостными, восторженными аплодисментами. Мы с ребятами радостно кидаемся обниматься и прыгать. Мне кажется, так счастлива я не чувствовала себя очень и очень давно. Если вообще чувствовала. Я справилась. и Я смогла. Сделала почти невозможное. Ловлю взглядом взгляд Вальгарда. Он сдержанно улыбается, а я одними губами произношу «Спасибо». Что бы ни ждало нас дальше, каким бы ни было его решение насчёт метки, за это одно единственное мгновение я благодарна. Спускаемся в толпу таких же счастливых студентов, как мы, где нас встречают как победителей. Мы все сейчас победители. Итак, поздравляю вас. Берёт слово его величество. Испытания сегодняшнего экзаменационного дня завершены. Да, для кого-то он оказался не таким успешным, как они ожидали, но для кого-то это победа над собственными страхами и билет в долгое и счастливое будущее. А теперь прошу праздновать. В столовую. Волна радостных выпускников подхватывает меня и выносит с полигона, так что я едва успеваю захватить свою сумку и лишь мельком ловлю взгляд Вальгарда. Я должна с ним поговорить. Теперь уже окончательно убедиться, ведь согласно заключённому договору на должности щейки, он вступает в силу, как только я сдаю экзамен. «Привет!» У входа в столовую ко мне неожиданно кидается Джуна и тут же обнимает меня. Как же я рада, что ты сдала. Прости, я вела себя как стерва и дура. Я не должна была себя так вести. Я тут же отстраняюсь. Конечно, мне стоило в знак приличия сказать хотя бы «спасибо», но у меня язык не поворачивается. С чего такие изменения? Я делаю ещё один шаг назад. Вдохновилась твоими результатами. Простая и нестабильная откуда-то взяла столько силы, чтобы обезвредить ловушку высшего уровня, — говорит она. У нас болтали, что только самые сильные маги из окружения короля на это способны. Вот к чему надо стремиться. После выпуска иметь такую силу. Парни останавливаются со мной, а я... Я чувствую тут какой-то подвох. Все ощущения опасности мгновенно взвинчиваются, натягивают нервы, заставляют воздух вокруг звенеть. «О чём ты?» — хмурясь, спрашиваю я. «Там было непросто» но не так, чтобы я не могла справиться. «Конечно! Наверное, это из-за того, что у тебя недавно совсем не было силы, и ты пыталась это компенсировать». На губах Джуны появляется улыбка, опасная, не предвещающего ничего хорошего. И тут я замечаю, что толпа начинает расступаться. И к нам, а точнее ко мне, идет сам король, а следом за ним — трое преподавателей и герцог Вайолинс. Студентка Крукс снисходительно обращается ко мне, Его Величество. «Вы успели покорить меня своей настойчивостью и упорством, но вы точно не прибегали к каким-то дополнительным способам, чтобы непременно сдать экзамен». Холодок пробегает повлажно от пота спине, а волосы на затылке встают дыбом. «Нет, Ваше Величество, я делаю поклон, а не реверанс, поскольку одета в тренировочную форму». Я использовала только свои возможности. Ори спускается и садится на ветку ближайшего дерева. Я предлагаю вам самой рассказать, как к малому провинившемуся ребёнку обращается ко мне король. Тогда я подумаю о возможности пересдачи. Но я не... Тогда вы не будете против небольшого осмотра, улыбается монарх. Я не могу отказаться. И уже понимаю, что если этот вопрос возник, у меня большие проблемы. Киваю и позволяю одному из младших преподавателей осмотреть мою форму. Впрочем, долго искать не приходится. Усилитель горной природы, Ваше Величество. Под общий вздох шока объявляет преподаватель и демонстрирует в руках маленькую брошку, которой у меня точно не было. Видимо, это и есть причина, по которой студентке хватило сил на ловушку. Слова застревают в моем горле, и я замечаю два довольных взгляда, направленных на меня, от Вайолинца и от Джуна. «Что ж», — заключает король, «пожалуй, я должен сделать заключение, что вы не сдали студентка Крукс, и пересдача под вопросом из-за того, что вы решили обмануть приёмную комиссию».